Неожиданность. Вернее, серия неожиданностей началась через несколько месяцев, когда Милон Сисис пришел в кабинет Амадира на обычное утреннее совещание. Амадира всегда радовался приходу Сисиса. Этот самый Сисис был спокойным промежутком в курсе делового дня. Он был старым сотрудником института и единственным, кто не имел амбиций и не ждал смерти или отставки Амадира. Он был просто превосходным подчиненным. Он преданно служил патрону и пользовался доверием. Поэтому Амадира очень огорчился, когда примерно год назад заметил впалую грудь и неуверенную походку своего превосходного подчиненного. Учуял некий запах тления, Неужели Сисис стареет? Ведь он всего на несколько десятков лет старше Амадира. Больше всего Амадира поразила неприятная мысль, что с постепенной деградацией многих сторон жизни космонитов исчезают похожие надежды. Он не раз собирался посмотреть статистические данные, но все время забывал или подсознательно боялся сделать этого. Судя по всему, Сисис был взволнован. Лицо раскраснелось. Это еще раз подчеркивало седину в бронзовых волосах. Его буквально распирало от изумления. Амадира даже не пришлось спрашивать, что случилось. Сисис сразу же выложил все. Когда он закончил, Амадира ошеломленно спросил. «Прекращены все радиопередачи?» «Все, шеф! Видимо, они умерли или уехали. Ни одна обитаемая планета не может испускать хоть какого-то электромагнитного излучения при нашем уровне...» Амадира жестом приказал ему замолчать. Василия говорила, «Не очень уверена, правда, что солериане готовятся покинуть планету». Это было бессмысленное предположение. Все четыре загадки были в той или иной степени бессмысленными. Он тогда сказал, что подумает об этом, и, конечно, не подумал. Теперь, по-видимому, ясно, что он совершил ошибку. Рассказ Василия выглядел абсурдным. Таким же абсурдным это казалось и сейчас. Амадира задал тот же вопрос, что и тогда, хотя и не рассчитывал получить ответ. Да и откуда взяться ответу? «Куда они могли подеваться, Милон?» «Об этом не говорится ни слова, шеф». «Ладно, а когда они ушли?» «Об этом тоже ни слова». Мы получили известие сегодня утром, беда в том, что интенсивность излучения на солярии и так была низка. Население очень разбросано, а роботы хорошо экранированы. Интенсивность там ниже, чем в других внешних мирах, и на два порядка ниже, чем у нас. Значит, однажды кто-то обратил внимание, что интенсивность упала до нуля, но никто не заметил, когда это случилось. Кто обнаружил? Никсонианский корабль, шеф. Каким образом? Корабль вынужденно оказался на орбите солярия, непредвиденный ремонт. По гиперволне он просил разрешения, но ответа не получил. Им ничего не оставалось, как остаться на орбите и делать ремонт. За это время их никто не побеспокоил. Наконец, с помощью приборов они обнаружили, что не получали не только ответа, но и вообще никаких сигналов. Когда точно прекратилось излучение, они сказать не могут. Последняя запись сообщения с солярий была сделана... «Больше двух месяцев назад!» «А другие три ее загадки?» Пробормотала Мадира. «Простите, шеф!» «Ничего-ничего!» Мадира нахмурился и погрузился в размышления.